Глава 4. Не дождётесь. Как примирить две вроде бы верные точки зрения? Без нефти цивилизации жить может не хуже, чем с нефтью, и если завтра кончится нефть, послезавтра наступит каннибализм. Их не нужно примирять, потому что их противоречие кажущееся. Без нефти цивилизации жить действительно можно, но если завтра нефть исчезнет, послезавтра мы начнём потихоньку умирать от голода. Дело в скорости процессов. Ведь заводу по гидрированию углей строится не один день. Нефтяную инфраструктуру, например, человечество создавало сотню лет и создаёт до сих пор. А исчезнуть в одночасье нефть может только в мысленном эксперименте. Хотя о перспективах её исчезновения задумывается всё чаще не только паршив. Знаменитый порелизованный физик Стивен Хокинг делал в Белом доме доклад на эту тему в 1994 году. Он полагает, что в час X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 чтобы парировать скачки цен на нефть. Одним из его предложений было заставить экспортёров продавать свою нефть прямо в скважинах, точнее, в месторождениях. Дескать, хранить её в хранилищах дорого, а в месторождениях она всё равно хранится, так давайте продавать месторождениями. Ну а попутно достигается главная цель. Проданные месторождения уже не будут управляться арабами. Как бы то ни было, а иссекание нефтяных источников, если оно случится, Не пройдёт для нефтеного человечества совсем безболезненно, даже если мы будем предупреждены об этом за 20 лет. И этот срок один из самых часто озвучиваемых. Впрочем, есть и другие мнения касательно сроков. Скажем, тот же Эйгенсон полагает, что надежда на скорый конец цивилизации из-за исчерпания нефти преждевременна. В 1949 году суммарные начальные нефтиресурсы виделись знаменитому доктору Кингу Хаберту на уровне 160 миллиардов тонн, от чего он тогда предсказывал пик нефтидобычи на начало 90-х годов XX -го века с последующим скорым крахом цивилизации. Сегодня оценка суммарных начальных ресурсов увеличилась в 2,5 раза, и срок краха мировой энергетики, последователей доктора Хаберта, тоже перенесён пока что на двадцатые годы 21 -го века. Эйгенсон считает, что в дальнейшем человечество перейдёт на поиск нефти более глубокого залегания, которую сейчас пока добывать не выгодно. А вот его коллега Вилетарий Кучренко, кандидат геологических минералогических наук, прошедший всю карьерную цепочку нефтяника, от помощника бурового мастера до генерального директора Приволжской нефтяной компании, имеет другое видение проблемы. Нас любят пугать исчерпанием нефти. Это неправильно. Многое ещё не разведано. А неразведанные ресурсы, по крайней мере, не меньше уже разведанных. Откуда это известно? По аналогии. Есть территории, которые на предмет нефти не разведывались, но их строение однотипно с строением территорий разведанных, где добывается много нефти. Если посмотреть на геологическую карту вполне обжитой Самарской области, то мы увидим, что белых неразведанных пятен на ней больше, чем разведанные местности. Недоразведа, например, на 80% Самарской области, в основном южные районы. А ведь наша Самарская область считается одной из самых изученных. Здесь с 1939 года ищут и находят нефть, и ещё, видимо, невидимо найдут. Конечно, весомость этих месторождений будет не столь значительна, как открытых ранее в Сибири, и они не столь легко открываются. Но это уже вопрос организации нефтедобычи. Просто вместо огромных компаний в будущем возрастёт, на мой взгляд, роль небольших частных нефтедобывающих фирм. Откуда же тогда все эти разговоры об искудении запасов? Во времена советов, если разведку вело Министерство геологии, оно всегда старалось сделать приписку в большую сторону. А когда месторождения принимали добычники, они всегда старались от него на бумаге отрезать. Я знаю это, потому что выступал в обеих ипостасях. В результате, если разведку вело мингеологии, там всегда запасы были преувеличены. А если разведку и добычу вели сами нефтяники, месторождений фактически оказывалось больше, чем по документам. Так что нефть у нас ещё есть. Правда, качество её уже другое. Это более вязкие нефти, более тяжёлые. В такой нефти больше серы, скажем. Но эту серу можно добывать. Немцы в своё время это усекли и выдвинули нам условия. Поставлять им нефть с содержанием серы не менее 2%. Они ее у себя извлекают и получают самородную серу. Получается, мы им на халяву поставляем серу, ценное сырье. А ведь из нефти можно не только серу добывать. Вот на севере Самарской области нефть с большим количеством тяжелых металлов, до полутора килограммов ванадии на тонну нефти. Считается, что если металла в тонне нефти 100-150 граммов, его уже имеет смысл добывать. А кроме ванадия из этой нефти можно добывать и хром. Там его тоже полно. Отвлечёмся на секунду от того, чтобы обмутить мне в телефонную трубку из своей Самары велитарий Кучеренко. Выспорим мыслью над всеми этими предсказаниями. Охватим их общим взором и увидим в них и алармистских, и оптимистических нечто общее. Все эти мнения, вне зависимости от степени их оптимистичности, лишь отсрочка нефтяного конца. Все они предполагают принципиальную исчерпаемость нефти как ресурса. Рано или поздно, но она кончится. Но конечна ли нефть? Мы так привыкли относить нефть к исчерпаемым ресурсам, что дикой может показаться сама мысль, будто нефть может не только быстро тратиться, но и быстро появляться. Признайтесь, вы ведь тоже так полагаете. Тогда приготовьтесь. Нас ждёт сюрприз. Обычные люди с улицы полагают, что нефть и уголь это остатки древнейших лесов, пролежавшие в пластах земли чёрт знает сколько. Нефть аккумулированная древними лесами солнечная энергия, скажут наиболее продвинутые прохожие. Так их учили в школе. Однако в геологии на этот счёт есть разные точки зрения. Помимо фиксистов и мобилистов, наука о Земле разделена также на биогенчиков и абиогенчиков. Сторонники биогенного появления нефти искренне полагают, что так и да, нефть, как и уголь, есть произведение древних лесов. К этой гипотезе науку подвело органическое строение нефти, резко контрастирующее с неорганикой земных пород. Но есть люди, которые считают нефть таким же минералом, как и все прочие, только жидким и весьма органическим. Они считают, что нефть образуется в земле сама по себе, а не является перепревшим складом доисторической древесины. И в последнее время количество этих людей растёт, потому что всё больше накапливается фактов, которые биогенные теории объяснить никак не может. Например, если нефть остатки древнейшей флоры, то она не может залегать очень глубоко, потому что леса растут на поверхности. А в конце 20 века методами геофизики стали открывать глубокую нефть, залегающую на 3, 4, 6 км. Более того, Нефтяные месторождения были обнаружены даже в трещинах кристаллического фундамента материков. Уж там-то её быть никак не может. Эти породы появились на свет тогда, когда никакой жизни на планете ещё не было, соответственно, не было и лесов. Значит, древние леса не имеют к нефти никакого отношения. Значит, образовалась нефть как-то иначе. Тогда может быть, она и сейчас образуется. И может быть достаточно быстро. Пожалуй, самую экзотическую точку зрения по этому вопросу имеет доктор геолога минералогических наук Азарий Баренбаум. Его концепция такова: образование нефти может носить антропогенный характер, то есть связанный с человеком и его деятельностью. В образовании нефти по Баренбауму участвует геохимический круговорот воды и углерода на планете. Дождевые потоки, проникая в почву и более глубокие слои земной коры, пополняют подземные воды, принося с собой растворенный углерод в виде гидрокарбоната. Этот гидрокарбонат восстанавливается затем до углеводородов, формируя новые нефтяные месторождения. Прикидочные оценки, проведённые исследовательской группой Барнбаума, показывают, что 90% нефтяных месторождений на глубине от 1 до 10 км возникают именно таким способом. Или же 10% нефти имеют привычное нам органическое происхождение. Получается, нефть должна образовываться лучше всего там, где в атмосфере больше всего углерода. А его больше всего там, где больше всего жгут топливо, и углерод вылетает в атмосферу в виде углекислого газа над крупными городами и промышленными центрами. Получается круговорот углерода в природе. Люди сжигая углеводороды, освобождают углерод, выпуская его в атмосферу. Оттуда его смывает дождями, он возвращается в землю, где постепенно снова превращается в нефть. Сколько же времени занимает этот процесс? Традиционные точки зрения полагают, что нефть образуется за миллионы лет. Баранбаум считает, что месторождение может сформироваться за десятилетия. Внимательный слушатель может сказать: в Москве топливо жгут уже столетиями, причём последние 200 лет весьма и весьма интенсивно. Где же подмосковная нефть? Она есть. Барнбаум утверждает, что в ходе разведочного бурения учёному из его группы удалось обнаружить нефть на юго-востоке Московской области. Там же собираются поставить качалку. Ну а что по этому поводу говорит наши любимые металлогидридные теории? До да примерно то же самое, что и метежный Барнбаум. Нефть и газ образуются и довольно быстро. Как это происходит? нефть и природный газ углеводороды. Причём даже больше водородов, чем угле. Помните, Вышемы говорили, чтобы превратить каменный уголь в жидкое топливо, его надо наводородить. Этим и занимались всю войну гитлеровские заводы. Та же ситуация с природным газом. Известный всем со школы формула метана CH4 говорит сама за себя. В этом газе на 4 атома водорода приходится всего 1 атом углерода. Иными словами, проблема современной геологии не в углероде, а в водороде. Углерод уж откуда-нибудь довозмётся. Он может иметь растительное происхождение или неорганическое, без разницы. А вот где ортодоксальная теоретическая геология добывает водород, чтобы произвести из этого углерода нефть? Ведь согласно господствующей теории железного ядра и силикатной мантии, никакого водорода в планете практически нет. Как же ортодокси выходит из этого двусмысленного положения? В этой части книги много прямой речи разных людей. Дадим теперь слово Иларину. А то в предыдущих частях книги он у нас молчал как рыба об лёд, участвуя в повествовании исключительно третьим лицом. Вам слово, Владимир Николаевич. Я об этом задумался ещё со школьной скамьи. Откуда же берётся водород для производства углеводородов, если никакого водорода в земле нет? В институте убелённые сединами профессора объяснили мне, что когда в нефтиматеринском бассейне происходит диагенез и катагенез осадков, водород отжимается из растительных остатков и испагляется в зоне нефтеобразования, где уже идёт процесс гидрогенизации и получаются углеводороды. Я всё это прокручивал в голове и не понимал, какая же чёрт возьми сила должна заставлять водород собираться со всей огромной территории в одну зону. Ведь в этом случае он должен двигаться в горизонтальном направлении. А вся физика диктует водороду, что он должен двигаться не горизонтально, а вертикально, то есть улетать вверх. На это мне никто ответить не мог. Не мог никто мне также ответить на вопрос, как может нефть сохраняться в жидком виде со времён карбона и девона на протяжении сотен миллионов лет. Гораздо более устойчивые субстанции за такие сроки подвергаются необратимой трансформации. А нефть Это очень нежная по ходу жидкости, явно лакомый кусок для разных микроорганизмов. Почему её не пожрали? Почему под огромным литосферным давлением нефть не уплотнилась и не превратилась в битум или асфальт? Почему наконец она не всплыла вверх под действием тектонических смещений коры? Ведь в силу своей малой плотности она просто обязана была это сделать за миллионы летний срок. Мы должны были бы наблюдать нефтяные озёра, а не глубокие залегания. Короче говоря, учитывая все эти несообразности, можно твёрдо сказать, что нефть, образование очень молодое. Потому что за большие сроки её либо должно выдавить на поверхность, либо её сожрут бактерии, либо она слежится в асфальт. Это, во-первых. А во-вторых, если мы вспомним о металлогидридной теории, то и все недоумения касательно водорода сразу рассеиваются. Ни по какой горизонтали водороду ползти к зоне нефтеобразования против всех законов физики уже не нужно. Он поднимается, как ему и положено, вертикально вверх из ядра планеты. И встречая на пути углеродные залежи, вступает с ними в реакцию и делает нефть или газ. Водороду всё равно, что это за углерод. Это может быть графит метаморфических сланцев в трещинах кристаллического фундамента материка, это могут быть захоронения древнего леса. Если водороду встречаются на пути пласты угля, он начинает делать из него метан. И мы потом удивляемся, когда в очередной раз взрываются шахтёры в шахте. Сейчас в шахтах ставят датчики метана, а надо бы ставить датчики водорода, потому что именно он предвестник появления метана, и можно было бы предупреждать об опасности взрыва задолго. Поскольку планеты газит водородом с завидной периодичностью, углеводороды образуются с той же периодичностью. Именно поэтому часто бывает, что вроде бы нефтяное месторождение давно уже выработали полностью, а нефть всё продолжает идти и никак не хочет заканчиваться. Удивительно, но Бакинские нефтепромыслы, которые заложил ещё Нобель, до сих пор продолжают давать нефть. Старогрозненские месторождения на Северном Кавказе были выبرны полностью 15 лет назад. Скважины затампонировали, но уже в 2006 году обнаружили вытекание нефти на поверхность. И пробки не помогают, придёт и придёт. Исследования показали, что месторождения полностью восполнились. Подобное явление уже не экзотика, а закономерность. Это, кстати, говорит о том, что в данный момент наша планета испытывает период дегазации водорода. Отдельные страны, напуганные такими людьми, как Паршев или малограмотный в вопросах геологии Хокинг, стараются покупать нефть у других, а свои месторождения берегут на чёрный день. полагая, будто поступает очень мудро. Не будем показывать на эти страны за скорозлыми пальцами, хотя все догадались, что речь идет о США. Однако мудрее было бы прислушаться к золотым словам экс-министра нефтяной промышленности Саудовской Аравии шейха Заки Ямани, который однажды заметил, что каменный век закончился не потому, что кончились месторождения камня. Он абсолютно прав, цивилизационная тенденция именно такова. Древеной век кончился раньше, чем закончились все деревья на планете. Угольный век завершился не потому, что опустошились месторождения угля. Нефтяной век тоже закончится раньше, чем иссякнет нефть. Собственно говоря, его конец уже виден.